Глава 8 Новые привычки. Однако Азамат не стал прислушиваться к внутреннему голосу, который в пространстве кирпичей и смога становился все тише, так что теперь перешел на полушепот. Ну что ж, пусть так. Чтобы Мансур больше не напоминал, что и как нужно делать, лучше и правда стоит последовать его примеру. «Скинул старую пижаму, остался абсолютно голым». Странное дело, раньше Азамату нравилось ходить ногим. Так он мог чувствовать кожей ветер, жару и холод. Причем они были тоже настоящими, ничем не прикрытыми, когда можно чувствовать так, как есть. Их истинность и силу. Но как только начинаешь прятаться под одеждой, Все меняется, и холод другой, и жара, утрачивается нечто, что заложено в них и в нас изначально. Теперь, когда Азамат приобрел не только имя, но и одежду, он иначе стал воспринимать все явления природы. Оказалось, что они совсем другие, если нацепить на себя рубашку, брюки и ботинки. Понять, хорошо ли это, плохо, Азамат пока не успел, потому что чувствовал краешком сознания, что вряд ли сейчас сумеет понять все верно, потому что живет в городе, носит имя и одежду, а ведь это совсем другой ты, тот, которому не страшно шагнуть в ночь, чтобы открыть для себя новую жизнь. Судя по восторженным описаниям Мансура, она должна была быть Очень завлекательный. Впрочем, до того момента, как он сможет узнать сторону другой жизни, оставалось совсем немного. Всего-навсего застегнуть пуговицы на рубашке. Но, как назло, пальцы не слушались, у Азамата ничего не получалось. Потому что он никогда раньше не имел дела ни с этими странноватыми кружочками, ни с маленькими такими дырочками, в которые непонятно, как их можно протиснуть. Мансур, наблюдавший за тем, как его товарищ пыхтит и старается, но при этом только впустую тратит время, наконец не выдержал и сам принялся застёгивать эти злосчастные пуговицы, попутно приговаривая, «Ну что ты, с луны свалился? Даже с такой простой вещью, как пуговицы, справиться не можешь. Что-то я начинаю сомневаться в том, что ты готов открыть для себя новую сторону жизни». «Как бы она тебя не лишила остатков последнего разума!» На такие слова Мансура Азамат отреагировал только лишь растерянным взглядом. Честно говоря, половину из того, что сейчас услышал, он не понял. Кого лишать и каких остатков? Мансур приметил этот взгляд и понял его по-своему. «Ладно, не отчаивайся!» Как же я могу бросить тебя вот так вот на произвол судьбы? Конечно, покажу тебе все, что сам знаю и умею. А показал этой ночью Мансур своему странному другу прежде всего некое заведение, которое манило своими яркими огнями. Вывеска над входом с каким-то непонятным словом, которое Азамат прочесть не сумел, потому как не встречал раньше ничего подобного — подмигивала прохожим россыпью маленьких разоцветных лампочек, которые по очереди то гасли, то загорались. Стало даже жалко, что читать его не научили. Наверняка слово было интересным, как и сами огоньки, яркие, манящие. Однако это было не все самое удивительное, что встретилось Азамату в ту ночь. Дальше было затемненное помещение, в котором топтались люди. Громкая музыка давила на уши, при этом все в теле тоже словно сотрясалось. Откуда-то сверху лился свет тонкими разноцветными лучами. Подставив под него ладонь, Азамат увидел, что она становится то красной, то синей, то зеленой. Сперва это его напугало, а потом стало казаться забавным. да Такого точно не было в его жизни. А Мансур тем временем продолжал его тянуть в неизвестном направлении. Оказалось, что они направляются к небольшой стойке, за которой стоит немолодой уже мужчина с потухшим взглядом и предлагает напитки всем, кто пришел сюда. «Что пить будешь?» — обратился Мансур к Азамату, но тот же сообразил, что совершил глупость, просто махнул рукой в его сторону, — «А, ладно, все равно ты не ответишь, да и вряд ли ты ориентируешься. В общем, положись на меня». Буквально через несколько минут перед азаматом поставили высокий бокал с соломинкой. Что-то бордовое плескалось в бокале, смотрелось, конечно, красиво, но пить парень от чего-то не решался. Он вообще не любил напитки, которые имеют какой-то цвет самый лучший, полезный и в то же время простой напиток – это вода. Люди опять же часто об этом забывают, а ведь так и есть. Благодаря воде организм очищается, обновляется с каждым выпитым глотком. И не лучше ли наполнять его тем, что знакомо ему лучше всего, тем, чем он сам по большей части наполнен? Это так естественно? А вот та красная муть, что плещется в бокале, вовсе не кажется полезной. Но вот Мансур другого мнения. Он буквально подначивает пробовать, говоря, что это на самом деле очень вкусно, что это называется «глинтвейн». Название тоже кажется каким-то чересчур, как и украшательство напитка. Но он поддается, чтобы в конец не выглядеть идиотом. Неправильным. И без того уже показал свои странности с рубашкой. Хоть на этот раз нужно сойти за нормального, хотя это спорный вопрос на самом деле. Может, он и есть среди всех здесь самый нормальный, а? Но отвечать самому себе было некогда, потому что жидкость, немного обжигающая через соломинку, уже проникала в кровь, а потом внезапно закружилась голова. По всему телу разлилась слабость, но не тягостная, а очень приятная, от которой хочется танцевать. Это Азамат и попробовал сделать, только вот ноги заплетались, и даже шаг сделать оказалось невероятно сложно. Но сбиваться с намеченного пути все же не хотелось, ведь нужно показать, что ты не странный. По большому счету, так и делают молодые люди, чтобы не выделяться из общей массы. Для них становится важно, во что бы то ни стало доказать, что они тоже так могут. В этом есть еще один закон природы – подражание. И Азамат знает о нем в отличие от тех, кто живет в городах. Те, кто далеки от настоящей природы, просто не способны взять под контроль это стремление к копированию чужого поведения. Настолько иногда подчиняют себя воле другого человека, что забывают, как это быть собой. Азамат тоже забыл, когда попробовал странный напиток Глинтвейн. Теперь он был сам не свой. Периодически скулил в такт музыки, казавшейся уже не такой громкой. Он вдруг почувствовал себя таким решительным, сильным. И смелым, что кажется, да, ему кто-нибудь трамплин для взлета действительно поднялся бы над всеми этими людьми. Отчего-то в прошлое отступают все невзгоды и страхи, которые пришлось пережить, а пространство вокруг между тем плывет и плывет так, что уже не получается уцепиться за какой-то один объект. Хотя нет, из толпы резко выделилось лицо Мансура. Он качал головой, словно с укором, а улыбка была вовсе не доброжелательной, а какой-то хитроватой. Такой Азамат не видел раньше у друга, но и эта мысль тоже уплыла из сознания, как и земля. Пришла только ночь, потому что закрылись глаза — Что снилось в этом бредовом состоянии, горе Гуляка запомнить не смог, зато пробуждение заставило его содрогнуться.